я хорошо сознаю все зло моих предков потому что я и эти люди одно равновесие очень очень хрупко я знаю немногие из вас тех кто считает эти слова когда-либо думали о своих предках так как я Вам никогда не приходило в голову, что ваши предки выжили наперекор обстоятельствам, и само выживание потребовало от них диких решений, непроизвольной необузданной жестокости, жестокости, которую с таким трудом подавляет в себе цивилизованное человечество. Какую цену согласно вы платить за такое подавление? Примете ли вы со смирением собственный уход? Похищенные записки Одеваясь утром первого дня своей службы, Айдаха постарался стряхнуть с себя следы ночного кошмара. Он просыпался от него дважды и оба раза выходил на балкон, смотрел на звёзды, а сон продолжал реветь у него в ушах. Женщины, безоружные женщины в чёрных доспехах, надвигались на него с диким, бессмысленным криком, как чудовищная шайка разбойников. Они размахивали руками, влажными от алой крови. Когда они набросились на него, то обнажили в страшных улыбках огромные острые клыки. В этот момент он просыпался. Утренний свет не сгладил тягостное впечатление от ночного видения. Ему отвели комнату в северной башне. С балкона открывался вид на дюны и дальнюю скалу с глинобитными домиками у её подножия. Глядя на эту сцену, Айдаха застегнул тунику. «Почему лето набирает в свою армию только женщин?» Несколько хорошеньких говорящих рыб предложили своему новому командиру провести с ними ночь, но он отказался. Не подобает Атрайдисам завоёвывать верность слуг сексом? Он осмотрел свою одежду – чёрная форма с золотыми шевронами и красным ястребом на левой стороне груди. Это, по крайней мере, знакомо. Но нет ни знаков различия, ни чина. «Они знают вас в лицо», — сказал Манео. «Странный маленький Манео». Эта мысль несколько подняла настроение Айдаха. По размышлению он решил, что Манео вряд ли можно назвать маленьким, в росте он не уступал Айдаха. «Он подавлен, да, но маленьким его не назовёшь, он не меньше, чем я». Манео был словно погружен в себя и очень собран. Айдаха оглядел свои покои. При его равнодушии к комфорту это было настоящее сибаритство, Мягкие подушки, приспособления, вделанные в стены, покрытые панелями из полированного дерева. Ванна была украшена голубыми плитками. Под душем и в ванне могли одновременно мыться не меньше шести человек. Всё так и говорило о распущенности Елене. Это была квартира, подходящая для того, чтобы вспомнить о всех возможных удовольствиях и радостях жизни. «Умно!» – прошептал он. В двери вежливо постучали, и женский голос произнёс. «Командир, здесь Манео!» Айдаха бросил ещё один взгляд на выжженную солнцем скалу. «Командир!» – голос прозвучал громче и настойчивее. «Войдите!» – отозвался Айдаха. Вошёл Манео и закрыл за собой дверь. Туника и брюки на нём были ярко-белого цвета, что вынуждало при встрече сразу обращать внимание на лицо. Манео оглядел комнату. «Вооткуда они вас поместили, проклятые женщины? Полагаю, что они думали, что делают для вас благо, но могли бы подумать лучше». «Откуда вам известно, что мне нравится?» – спросил Айдаха. Не успев закончить вопрос, он оценил его глупость. «Я не первый дунка на Айдахо, которого видит манео Монео бесхитростно улыбнулся и пожал плечами. «Я не хотел обидеть вас, полковник. Вы сохраните эту квартиру. Мне нравится вид, но не обстановка. Это был не вопрос, а констатация факта. Её можно заменить», — сказал айдаха Я позабочусь об этом. Мне кажется, вы пришли, чтобы рассказать мне о моих обязанностях. Я сделаю это насколько смогу. Я знаю, что всё, что здесь происходит, покажется вам поначалу очень странным. Эта цивилизация глубоко отличается от той, к которой вы привыкли и которую знали. Это я уже вижу. Скажите, как умерли мои предшественники? В ответ Манео пошёл плечами. Кажется, это был его излюбленный жест, в котором не было и намёка на растерянность или незнание. «Он не смог избежать последствий своих решений», — ответил Манео. «Уточните!» Манео вздохнул. «Ева погубил мятеж. Вам нужны подробности?» «Они будут для меня полезны?» «Нет». «Сегодня я потребую полный отсчёт об этом мятеже, но сначала о другом. Почему в армии Лето нет мужчин?» «Есть вы! Вы же понимаете, что я имею в виду!» «У Лето любопытная теория об армиях. Я много раз обсуждал её с ним. Но не хотите ли позавтракать до моих объяснений?» «Нельзя ли совместить эти два дела?» Манео обернулся к двери и произнёс только одно слово. «Сейчас!» Эффект поразил Айдаха. В комнату буквально ворвалась группа говорящих рыб. Две из них извлекли из-за стеной панели раскладной стол и стулья и вынесли их на балкон. Остальные сервировали стол на двоих. Другие принесли блюда, свежие фрукты, горящий рулет и дымящийся напиток, пахнущий кофе и пряностью. Всё это было сделано молча и настолько стремительно, что стало ясно, что у этих женщин большая практика в подобных делах. Не говоря ни слова, женщины, сделав своё дело, удалились. Через минуту ошеломлённый айдаха уже сидел за столом напротив манео «И так каждое утро?» – спросил Дункан. «Да, если вы этого пожелаете». Айдахо попробовал напиток. Кофе с меланжей. Узнал он и фрукт. Сладкую дыню с колодана. Фарадан. «Моя любимая дыня...» «Вы неплохо меня знаете», — сказал он. Мане улыбнулся. «Теперь о ваших вопросах...» «И любопытной теории лета...» «Да, он считает, что чисто мужская армия создает опасность для своей гражданской базы, которая ее поддерживает и питает...» «Но это же сумасшествие! Без армии не будет...» Я предвижу ваш аргумент, но он говорит, что мужская армия есть пережиток скринирующей функции, переданной нескрещивающимися самцами до исторического стада. Он говорит, что это очень любопытный и упорный факт, заключавшийся в том, что старшие самцы всегда посылали в битвы более молодых. Что такое скринирующая функция? Это те, кто всегда находится за периметром опасности, защищая ядро размножающегося стада, то есть производителей самцов, женщин и детей. Это те, кто первым встречает хищника. Но почему это создаёт опасность для гражданского населения? Айдах откусил кусок дыни и нашёл её восхитительно спелой. Господь Лето говорит, что в отсутствии внешнего врага чисто мужская армия всегда обращается против своего населения. Всегда. И борется с другими мужчинами за женщин? Возможно, он полагает, что не всё так просто. Я не нахожу эту теорию любопытной. Вы ещё не до конца меня выслушали. Есть ещё что-то? «О да, он говорит, что чисто мужская армия склонна к гомосексуализму». Айдаха в упор посмотрел в глаза Манео. «Я никогда...» «Естественно, нет. Имеется в виду сублимация энергии, её отклонение и всё остальное». «Что остальное?» Его охватил гнев. В выпадах лета он почувствовал угрозу своему мужскому самоуважению. «Ёношеские отношения, мальчики, живущие вместе, шутки, предназначены для того, чтобы причинить боль, верность только своей казарме и полку, ну и всё в таком же роде». «И что вы об этом думаете?» – холодно осведомился Айдахе. «Я вспоминаю себя в тех условиях». Манео отвернулся и посмотрел на расстилавшийся перед ним вид. «И думаю, что он прав». Он же сам каждый солдат в мировой истории. Он предложил мне целую галерею выдающихся военных, которые в своём развитии застыли на стадии подростка. Я отказался от предложения, но внимательно вспомнил собственную историю и свои характерологические особенности». Манео посмотрел в глаза Айдаха. «Подумайте об этом, полковник». Айдахо очень гордился своей честностью, и это больно ударило его, как бумеранг. «Культ юности и детства воспитывается армией. В этом зерно истины. Даже в его опыте есть доказательства тому...» Манео кивнул. «Гомосексуализм, латентный или иной, поддерживает эти условия, которые можно назвать чисто психологическими, заставляет людей в армии искать боли и причинять её другим». Господь Лето говорит, что этот обычай уходит корнями в обряды инициации доисторических времён. Вы ему верите? Я – да. Айдаха взял ещё кусок дыни. На этот раз она показалась ему совершенно безвкусной и отложил кусок в сторону. «Мне надо подумать над этим», – сказал Айдаха. «Конечно! Вы совсем ничего не едите!» – сказала Айдаха. «Я встал ещё до рассвета и позавтракал», — произнёс Монео. «Эти женщины постоянно стараются меня соблазнить». «Им это удаётся? Время от времени». «Вы правы, я тоже нахожу эту теорию любопытной. Есть в ней ещё что-нибудь?» Госпатя Лето говорит, что когда армия вырывается из гомосексуальной юношеской узды, она становится склонной к изнасилованиям. Изнасилования часто сочетаются с убийствами, а это уже не поведение, призванное обеспечить выживание. Айдаха нахмурился. Губы Монео искривились в жёсткую усмешке. «Господь ли это говорит, что только дисциплина трейдесов и моральные ограничения позволяли в ваше время избегать самых худших эксцессов?» Айдаха глубоко вздохнул. Манео откинулся на спинку стула и вспомнил слова, некогда сказанные богом-императором. «Не имеет значения, насколько сильны и страстно мы ищем истины. Несмотря на это, знание правды может оказаться очень горьким и неприятным. Мы не слишком хорошо относимся к вещателям истины». «Эти проклятые Атрейдисы!» – в сердцах воскликнул Айдаха. «Я Атрейдис!» – просто сказал Манео. «Что?» – Айдахо был потрясён. «Его селекционная программа», – заговорил в ответ Монео. «Я уверен, что Натли Лаксу вам говорили о ней. Я прямой потомок от брака его сестры и Харка Аляда». Айдахо подался вперёд. «Тогда скажи мне, от рейдис чем женщины как солдаты лучше мужчин?» «Им легче взрослеть». Айдаха в изумлении тряхнул головой. «Сама природа толкает их к ускоренному созреванию», — сказал Манео. «Как говорит Господь Лето, вы носите девять месяцев ребёнка в своём череве, и это изменит вас». Айдаха откинулся назад. «Что он может об этом знать?» Манео ничего не ответил, просто посмотрел на Айдаха непонимающим взглядом. И тут Дункан вспомнил о множественной живой памяти лета, который был одновременно мужчиной и женщиной. Манео понял это, вспомнив ещё одно изречение бога императора. «Твои слова зажгли на его лице то выражение, которого ты добивался!» Молчание затянулось. Манео откашлялся и заговорил первым. «Огромная власть господа господолета заставила замолчать и меня!» Он честен с нами, спросила Айдаха. Я ему верю. Но он делает так много, и я имею в виду селекционную программу. Как долго она продолжается? С самого начала, с того дня, как он отнял проведение программы у Бенагсарит. Чего он хочет от своей программы? Мне бы очень хотелось это знать. Но ведь вы, я, Траэдис и первый адъютант а это так Но вы не убедили меня, что женская армия лучше мужской. Женщины продолжают рот. Наконец-то гнев и растерянность Айдаха нашли свой объект. Так выходит, то, чем я занимался с ними первую ночь, тоже селекция? Возможно, говорящие рыбы не предохраняются от бременности. Будь он проклят! Я же не животное, которое можно передавать из стойла в стойло, как как жеребца, хотите вы сказать? Да. Но, господь, я это не хочет следовать примеру тлилоксианцев и заниматься генной хирургией и искусственным оплодотворением. Как тлилоксианцы получили? Они сами объект изучения. Это вижу даже я. Их танцующее лицом мулы, колония организмов, а не люди. Эти другие, я, мои копии, они тоже были племенными жеребцами. Некоторые были, у вас были потомки. Кто? Я один из них. Айдах уставился на Манео, внезапно растерявшись от такого родства. Он не понял, как такое вообще может быть. Моне уже намного старше его. Но я, кто из них в действительности старше? кто из них предок, а кто потомок. «Иногда у меня самого бывают трудности такого рода», — признался Монео. «Господь Алиэта говорит мне, что вы — не мой потомок в обычном смысле этого слова, но вы — отец некоторых из моих потомков». В ответ Айдаха только ошеломлённо покачал головой. «Иногда мне кажется, что до конца понять эти вещи может только сам Бог Император». Сказал Манео. «Вот это другое дело!» Согласился Айдаха. «Такие дела, это промысел божий!» «Господь Лето говорит, что он создал святую непристойность!» Это был вовсе не тот ответ, на который рассчитывал Айдаха. «Он ненавидит своего бога-императора!» «Нет, он его боится!» «Но разве мы не ненавидим тех, кого боимся?» Почему вы в него верите? Вы хотите спросить, разделяю ли я народную религию? Нет, я хочу знать, разделяет ли её он сам. Да, я так думаю. Почему? Почему вы так думаете? Потому что он говорит, что не желает больше создавать танцующих лицом, он настаивает на своём человеческом происхождении, говорит, что если бы он когда-то вступил в брак, то у него было бы обычное потомство. Но какое всё это имеет отношение к программе и к его божественности? Вы спросили меня, во что он верит. Я думаю, что он верит в случай. Я думаю, что он действительно бог. Но это же суеверие. Учитывая обстановку в Империи, это очень смелое суеверие. Айдаху уставился на Манео горящими глазами. Вы проклятые от Рейдисы. Процедил он сквозь зубы. «Всё-то вы осмеливаетесь!» Мане услышал в его голосе неприязнь, смешанную с восхищением. «Дунканы всегда начинают именно так!»